Глава 33. И тут очень вскоре нашла открытку от Люси Товалевой, той большеглазой девочки из немецкой школы, которую в 10 классе арестовали, и в чем я обвинила тогда Эльку Нусинова. Во время войны, когда я узнала, что Элька, кончив, как все студенты Мехмата военную академию, уезжает на фронт, я ему написала И с этой минуты наши отношения возобновились. А потом он демобилизовался, начал работать как математик в научном институте, и дружба наша полностью восстановилась. Все эти годы я о Люсе ничего не знала, потому что мать ее тоже была арестована. Мне казалось чудовищным, что человек может просто так исчезнуть. Я жить не могла от сознания этого. И помню, как Женя Астерман говорил мне, Я найду ее. Я поеду по лагерям. Буду всюду искать. Люся провела десять лет в карагандинском лагере. То есть сначала несколько месяцев в бутырской тюрьме. Сорок женщин в пятнадцатиметровой камере. Ночью не повернешься на другой бок и все прочее. А потом лагерь в Караганде, где, к слову, сидел Солженицын. Я не буду пересказывать всего, что услышала от нее о страданиях, пытках и унижении. Чтобы ее не изнасиловали другие зэки, Люся сошлась с заключенным намного старше ее, который мог ее защитить. Вскоре у них родилась дочь. По закону Люся не могла оставить ребенка у себя. Девочку забрали в особые ясли в шести километрах от лагеря. Матери имели право кормить детей, но не могли оставаться с ними между кормлениями, поскольку нужно было работать. Люся бегала по нескольку раз в день туда и обратно по обледенелой дороге. Она была совершенно измождена и не понимала, откуда брались силы. Потом у нее кончилось молоко, ее дочка умерла от голода. Люся заболела. Не могла ни говорить, ни ходить, не понимала, где находится. Она бы не выжила, но кто-то ее пожалел. Ее перевели в другой лагпункт, где Люся прошла курс агрономии и стала ходить за скотом. Там она встретила мужчину, сыльного крестьянина из Западной Украины, с которым они сошлись. У них родился сын Игорь. Мало-помалу Люся смирилась со своим существованием и перестала хотеть другого. Она мне сказала как-то, «Мне казалось, меня больше нет. Это кто-то другой живет в моем теле. Я запретила себе вспоминать о прошлом. У меня не было ни желаний, ни надежд». Когда Люси срок кончился, она не испытала никакой радости. Тем более, что ей некуда было податься, кроме деревни на Западной Украине, где жила семья отца и ее ребенка. Эта деревня была совершенно разорена за время войны и оккупации, и Люсина жизнь там оказалась ничуть не легче, чем в лагере. Для свекры и свекрови, простых крестьян, она была чужой, грязной жидовкой. Несмотря на то, что Люся столько лет провела в лагере, сам факт, что она приехала из Москвы, столицы русской и советской власти, делал ее врагом. Она совершенно не понимала причины своих несчастий. Она хотела только одного — уехать. Но куда? Денег не было. Она не имела права проживать ни в Москве, ни в других крупных городах, поскольку была бывшей заключенной. Илюся написала мне очень сдержанную открыточку, что если ты меня помнишь, то вот мой адрес. Получив эту открытку, я ночью побежала, поскольку у меня не было телефона, на почту. Позвонила Эльке. Мы дали тут же телеграмму, собрали денег, и Люся приехала. Я оставила ее жить у себя в моей комнате. Игорь спал на кресле. Я побаивалась соседки, которая была вторым секретарем райкома партии. Но она, хотя, по-моему, и догадалась, не догадаться было трудно, хотя бы потому, как Люся была одета, в этот ватник страшный. В Москве даже после войны не ходили в них. Все-таки отнеслась очень добро к мальчику, часто приносила ему что-нибудь из своего буфета. В общем, мы начали вот так жить втроем на моей Каляевке. И тут подошел сорок седьмой год, и произошло событие, которое абсолютно перевернуло всю мою жизнь. Я пошла встречать Новый год к Эльке Нусинову, как должна была пойти шестью годами раньше, в тот день, когда арестовали Люсю Тавалеву. Мы с Люсей вместе пошли к нему. И я уже заранее знала, что там будет их общий приятель, о котором мне рассказывала моя ифлийская подруга Аня Гришина, молодой режиссер из театра Станиславского по имени Сима Лунгин. Потом мы с ним выяснили, что когда-то раньше, тоже в новогоднюю ночь, он заходил за Аней в дом, где мы с ней были в гостях, у моей однокурсницы Миры, дочери разведчика. Но ни Сима, ни я этой встречи не помнили. Может, тогда мы и не видели друг друга. Мало того, Сима был знаком с Элькой еще с довоенных лет, и они вместе сочиняли пьесы. Но нам судьба назначила встречу позже. Новый год был как Новый год, обычная сутолока, много народу, какая-то болтовня. Я совершенно не понимала, что это эпохальный день моей жизни. Потом Сима раза два заходил к нам на Каляевку. Я была абсолютно убеждена, что он заходит из-за Люси, потому что Люся была первый человек, которого мы увидели из лагерной жизни. Это было явление до такой степени необычное, волнующее и интригующее, что все время приходили мои товарищи и друзья просто посмотреть на Люсю, поговорить с ней, услышать какие-то рассказы. А потом Сима пригласил нас на свой день рождения, 12 января, то есть прошло с момента нашего знакомства 12 дней, и мы с Люсей пришли. Пришла я вот в этот дом, где потом мне суждено было прожить столько лет. Это было огромное как мне показалось, и дико запущенная послевоенная квартира. В большой комнате, где он нас принимал, стояла темная, дубовая, такая буржуазная мебель богатых людей двадцатых годов. Семен отец был архитектором, а также занимался облицовкой домов, цветной штукатуркой. Он когда-то строил этот дом и поэтому смог получить в нем большую квартиру. Огромный буфет, квадратный стол, стулья с высокими спинками. Мебель была совершенно закоптелой. Там всю войну, видимо, буржуйка топилась. Стены покрашены сами по себе в темно-синий цвет, а сверху еще слой копоти. Все это было крайне мрачным, громоздким и каким-то неуютным. Над столом висел большой шелковый желтый абажур, каких уже ни у кого не было о каких только в романах читаешь, и свисал шнурочек звонка. То есть в этом доме имелась горничная, кухарка, которых вызывали, позвонив. Какой-то это был совершенно для меня чужой и малопривлекательный мир. Нас было шесть человек за столом. Когда все стали уходить, совершенно для меня неожиданно Сима шепнул «Останься». И не знаю, по каким соображениям, чувствовали это судьбы или что-то другое. Я не могу сказать, что была влюблена в него. Я была девочкой очень строгих правил и никогда не могла бы так. Но тем не менее, что-то заставило меня остаться. И я осталась в этом доме. И вот осталась на всю жизнь. Мы прожили вместе сорок девять лет. Прожили эти годы, как в сказке. Но в сказке принцу, чтобы получить свою возлюбленную, надо совершить какой-нибудь героический поступок. Синюю птицу поймать или найти золотое яблоко. Семи, как видите, не пришлось ни ловить синих птиц, ни рвать золотых яблок. Ему достаточно было шепнуть «Останься» и осталась. Но испытания, которые полагается пройти, мы тоже прошли, но прошли уже вместе. А испытаний было много.